Глава 51. Бросить оружие. Варены слаженно подхватили укрепленные на бортах абордажные крюки с прочными веревками на концах, и как только борт галеры поравнялся с бортом яхты, швырнули их. Между кораблями повисло три веревочных мостика. Они рассчитывали на то, что в штормовой темноте и неразберихе с галерой не заметят их. Шторос обхватил одной рукой обнимающую его Динку, Второй вцепился в канат бордажного крюка и прыгнул за борт. Его примеру последовали Тирсвот и Хоегард. Корабли, с хрустом столкнувшись бортами, начали расходиться, а варены, повисшие на веревках под бортом галеры, пытались удержаться. Динка прижалась к Шторосу, вцепившись в него руками и ногами. Он одной рукой крепко прижимал ее к себе, а второй намотал на кулак канат. Ветром их с силой швырнуло к борту, И Шторос, извернувшись, принял удар об борт на свою спину, оберегая Динку. Удар был такой силы, что у Динки помутилась в глазах и на миг ослабли руки. Она скорее телом ощутила, чем услышала рычание Штороса и пришла в себя. Сейчас нельзя терять сознание, только не сейчас. Их мотала вдоль борта, периодически окуная без предупреждения в соленую воду. Динка зубами уцепилась за куртку Штороса и подтянулась выше, чтобы ухватиться за шею и плечи. Он, убедившись, что она крепко держится, отпустил ее и выпустил на свободной руке когти. Динка краем глаза заметила, что Хоегард и Тирсвуд уже карабкаются по покатому борту галеры, глубоко всаживая когти в просмоленную древесину. Шторосу было гораздо сложнее от того, что Динка беспомощным балластом болталась на его шее. В этот раз удар о борт по касательной, И Шторос, всадив когти в доски борта, пытался удержаться на месте, но их снова швырнуло в сторону. Динка поняла, что вдвоем им не уцепиться за борт. Но тут веревка дрогнула и поползла вверх. Динка подняла голову и увидела наверху Тирсвада, махающего им рукой. Она с трудом разжала сведенные судорогой пальцы, чтобы отпустить шею Штороса и перехватиться за веревку. Шторос помогал ей снизу свободной рукой, подталкивая под задницу. Динка встала ему на плечи сначала коленями, затем ступнями, а потом и вовсе оттолкнувшись, повисла на раскачивающейся веревке и начала взбираться по ней вверх. Веревка, несмотря на то, что продолжала беспорядочно летать вдоль борта, медленно, но верно подтягивалась кверху. Вскоре Шторосу удалось уцепиться за борт, и веревка зафиксировалась в одном месте. Ползти по ней стало гораздо легче. Сильно мешали только волны, захлёстывающие с головой что, раз, поднимаясь по борту с помощью когтей, догнал ее и подставил ей свои плечи, за которые она с радостью ухватилась ногами, продолжая подтягиваться руками по веревке. Вскоре Тирсват и Хоегард втянули их на палубу галеры, и они упали под высокое ограждение борта, пытаясь отдышаться. Динка поняла, что не чувствует своих ладоней, а когда поднесла их к лицу, в ужасе закричала, кожа и мясо с них было содрано почти до костей. «Динка, Динка, тише!» Хойгард поймал обе ее руки в своей ладони. «Они скоро заживут. Направь в них немного силы». Динка попыталась выполнить его совет, но в голове мутилась и сконцентрироваться никак не удавалось. «Ладно, этим мы займемся потом», — сказал Шторос. «Сейчас надо найти Дайма». И все сразу вскочили на ноги. Динка огляделась. Галера была огромная с тремя мачтами и палубой размером с целую деревню. На галере была суматоха. По палубе бегали люди, но понять, что там происходит, из их укрытия не представлялось возможным. Может быть, команда заметила, что на борт проникли чужаки и теперь разыскивали их, а может быть, причина суеты была в другом. За бортом невдалеке маячила алая стрела, не приближаясь, но и не имея возможности скрыться из-за продолжающегося шторма. Четверо налетчиков крались вдоль стены Кубрика, прячась в тени от ярких вспышек молнии. Надо было найти вход в трюм, а потом... Динка даже не представляла, что они будут делать потом. И закрадывалось подозрение, что Шторос тоже предпочитал об этом не думать. Захватить огромную галеру? Тут только команды не меньше сотни, наверное. Вернуться на яхту к лживому ублюдку Джо? В дверном проеме Кубрика показался матрос в руках которого был фонарь, раскачивающийся от ветра и отбрасывающий неровное пятно света на палубу. Варены отпрянули и затаились, прижавшись к стене. Матрос осмотрелся и зашагал в их сторону, широко расставляя ноги. На палубе галеры качка была не такая сильная, как на яхте, но все равно требовались усилия, чтобы удержаться на ногах. Когда матрос поравнялся с ними, шторос, словно тень, отделился от стены и приставил к его горлу кинжал. Матрос сдавленно вскрикнул и выронил фонарь. Динка, шедшая вслед за Шторосом, подхватила фонарь и потушила его. «Веди себя тихо, и мы тебя не тронем», — прошептал Шторос страшным голосом ему на ухо. «Где здесь вход к гребцам? Показывай». Матрос сжал зубы, но кивнул головой. Трудно быть несговорчивым, когда холодная сталь царапает горло. Он медленно поднял руку и указал направление. Варены, крадучись, двинулись за ним. Но когда они обогнули угол кубрика, сквозь завывание штормового ветра и плеск волн, до них донесся звон железа и шум драки. На палубе что-то происходило. Но в мечущемся свете фонаря на мачте, выхватывающем из темноты лишь отдельные фрагменты событий, трудно было догадаться о том, что там творится. «Пошел! Вперед!» Грубо поторопил штор из замешкавшегося матроса и подтолкнул его в спину. Они отделились от стены кубрика и шагнули на открытую палубу. Волны не захлёстывали палубу галеры, но яростный шквал ветра, насыщенного колючими водяными каплями, тут же с силой ударил сбоку. Динка покачнулась от неожиданности, но оказавшийся рядом Хоегард поддержал её за локоть. Она на миг отвлеклась от происходящего впереди, чтобы с благодарностью посмотреть на него. Небо рассекла пополам ослепительная молния, осветившая палубу голубоватым мертвенным светом, и от грохота грома по корпусу корабля прошла мелкая пробирающая до костей дрожь. Динка поспешно обернулась обратно и в ярких вспышках, следующих одна за другой, увидела в центре палубы дайма. Во мраке, освещаемом лишь грозовыми зарницами он походил на разгневанного бога небес из книги сказок, Его отросшие волосы разметались от порывистого ветра, по могучей груди струйками сбегала дождевая вода. Каждое его отточенное движение было молниеносно быстрым, а два длинных кинжала в его руках, сверкающие серебром в свете грозовых разрядов, разили противников насмерть. Шторы, состоявшие за его спиной варены, на миг замерли в растерянности. Они шли спасать скованного цепями раба, а наткнулись на сражающегося предводителя с небольшой армией за спиной. Между ними и Даймом оставалось не больше десяти шагов, когда Дайм поднял голову и увидел их. Его ошеломленный взгляд застыл на лице Штороса. Секунды растерянности от неожиданной встречи растянулись на целую вечность. Динка опомнилась первой, с визгом прошмыгнув под рукой Штороса, сжимавший кинжал, и бросилась на грудь Дайма. Словно по команде, трое остальных варонов метнулись к вожаку, окружив его и отражая нацеленные на него атаки. «Динка!» — потрясённо выдохнул Дэйм, но тут же взял себя в руки. «Сейчас было не время для слёз и сантиментов. Держись за спиной и не высовывайся!» — крикнул он, отпихивая её к себе за спину и взмахивая окровавленным кинжалом. «Какой план?» Прокричал рядом Шторос, быстро приседая и всаживая длинный кинжал в живот нападавшему матросу. «Сберечь рабов!» Дайм, вихрем ударов двух ножей, отбрасывая своего соперника к борту, мотнул головой себе за спину. «Перебить команду и захватить судно!» «Рабы могут довести корабль до берега!» Уточнил Шторос, стряхивая с кинжала кровь и поворачиваясь лицом к новому сопернику. «Да, среди них есть капитан!» Он сказал, что штормом нас несет прямо на берег. В худшем случае к утру, а в лучшем через пару часов мы будем там, если ветер не поменяется. Надо успеть перехватить корабль до того, как мы окажемся в досягаемости портовых пушек». Динка не отсиживалась за спиной у мужчин. У нее в руках был арбалет, и в колчине оставалось еще много болтов. Она взобралась чуть выше на одну из трех мачт, оказавшуюся поблизости и, крепко обхватив ее ногами, освободила себе руки. С этого места открывался отличный обзор на поле боя. Изначально перевес был на стороне вооруженных матросов. Тут и там валялись грязные истощенные тела взбунтовавшихся грибцов в оборванных лохмотьях. Но с появлением троих варонов преимущество оказалось на стороне Дайма и его маленького отряда. К сожалению, вароны не могли применить свою силу. Магический огонь боялся воды ничуть не меньше обычного. Динка видела, как вспыхивают огненные языки на ножах ее спутников, но тут же бессильно гаснут под потоками дождя и порывами ветра. В себе она не сомневалась. При необходимости смогла бы поджечь даже насквозь мокрый корабль, но пока они справлялись лишь холодным оружием, этого не требовалось. Динка взвела арбалет и спустила курок. Болт с силой ударил в грудь матроса, замахнувшегося на Хойгарда огромной кривой саблей. Матрос покачнулся, и тут Хойгард добил его точным движением ножа, вспоровшим живот от лапка до ребер. Динка не убивала людей с тех пор, как была одна и шла освобождать своих мужчин из тюрьмы, и до последнего хотела избежать смертей. Но сейчас, в потустороннем свете вспыхивающих молний, под аккомпанемент ревущего моря, в потоках воды, льющихся с неба, когда на палубе бой шел не на жизнь, а на смерть, когда люди кидались с ножами на дорогих ей мужчин, убийство людей не казалось ей чем-то неправильным. Они пришли вернуть свободу дайму, коварно похищенному и проданному на галеру, и сделают это любой ценой, даже если этой ценой окажутся сотни жизней. Под телу волнами разливалась горячка боя. Динка, сидя верхом на мачте, тоже чувствовала себя ни больше, ни меньше разъярённым божеством, спустившимся с небес и несущим кару преступникам. Она снова взвела арбалет, и стрела, свистнув, вонзилась в горло одного из соперников Штороса. Шторос, не оборачиваясь, отсалютовал кинжалом, и Динка поняла, что это ей. Матросы падали на палубу один за другим, и вскоре палуба была завалена трупами и стонущими ранеными. Только истратив все свои болты, Динка на миг отвлеклась от поля боя и оглянулась. Шторм начал стихать. Тучи все еще стремительно неслись по небу, но дождь уже из ливня превратился в мелкую моросящую пыль. Порывы ветра, хоть и оставались сильными, уже были ровнее, уже не швыряли волны беспорядочно во все стороны, а приобретали определенное направление. Грохочущие за бортом волны снизили свою высоту и уже не грозили перевернуть корабль. Неподалеку все так же покачивалась на волнах яхта. Динка увидела, что на ней намечается какое-то движение. Неужели Джо и его команда смогли так быстро освободиться? На яхте рискнули опустить короткие паруса, и теперь та пыталась маневрировать, выбирая направление, и снова приближалась к галере. Динке показалось это странным. Будь она на месте Джо, она попыталась бы убраться отсюда поскорее, а он словно специально правил на стыковку с галерой. «Динка!» — услышала она окрик вожака, и, повинуясь его знаку, соскользнула с мачты на палубу. Вожак стоял с остальными варонами в центре кружка грязных, заросших бородами оборванцев и отрывисто отдавал указания. Рабов выжило не больше двух десятков, но их глаза сверкали. Они все вооружились до зубов от погибших матросов и готовы были идти за Дэймом в огонь и воду, пользуясь небольшой передышкой после ожесточенного боя. Восставшие переводили дух, наскоро перетягивали раны и слушали вожака. «В кубрике остались капитан, его помощники и несколько приближенных матросов», — говорил тем временем вожак. «Они наверняка забаррикадировались. А еще они вооружены огнестрельным оружием». «На палубе они применить ружья не могли, так как в воде порох намокает и ружье перестает стрелять, но в кубрике они будут отстреливаться. Наша задача — захватить рубку с минимальными потерями, посылать вперед поток огня, идти следом с ведрами воды. Первое предложение поступило от Штороса — идти, прикрываясь щитом, например, снять с петель дверь кубрика», — добавил Хоегард. Сжечь кубрик целиком, вместе с оставшимися там. Хмуро предложил свой вариант Тирсвот. «Кубрик сжигать нельзя. Там все механизмы управления кораблём». Встрял в обсуждение один из оборванцев. «Тебе мало парусов, чтобы управлять кораблём? Вон их тут сколько!» Рявкнул на него Шторос, но Дэйм осадил его властным жестом. «Да пошёл ты!» — нестушевавшийся грызнулся оборванец. «Для маленькой латчонки достаточно парусов и якоря!» «А для такой посудины потеря рубки будет смертельной!» Оставшуюся часть фразы он проговорил, обращаясь к дайму. Пока решалась дальнейшая судьба рубки, дождь совсем прекратился, и небо начало проясняться. Ветер, все еще оставаясь сильным, выровнялся в одном направлении, и корабль уверенно повернул по ветру. В рубке все еще осуществляли управление кораблем, и он шел прямиком к порту. Надо было перехватывать управление как можно быстрее, пока из порта не подоспело подкрепление. Только было принято решение брать рубку штурмом, прикрываясь дверью. Как эта самая дверь распахнулась, и на палубу высыпали вооруженные ружьями матросы. Их оказалось гораздо больше, чем ожидали мятежники. Порядка 20 стволов оказались направлены на кучку восставших рабов, вооруженных холодным оружием, и пятерых варонов. «Бросить оружие! Живо!» скомандовал рослый бородатый мужчина в капитанском кителе.